Вячеслав Огрызко. Факты без ретуши. Что мы не знаем о классиках советской литературы. Москва. Литературная Россия. 2021 год. Категория 0+. аннотация Много лет Вячеслав Огрызко разыскивает в архивах материалы о советской литературе. Что он накопал, читайте в этой книге.